Кобыла. В самые лихие годы после беды закон и чтился всего один. Что с бою взято, то свято. Но без конца так жить было негоже. И первыми, как ни странно это поняли, злостные враги, судей и писанных правд, люди посовестные. Помогли навести порядок, с ремеслом и соседством прищучить или прогнать неисправимых бесчинников, С тех пор все помалу вошло в берега. Каждодневными городскими делами распоряжались выборные старцы. Ради важных вестей и решений, как сегодня, выходили на вечи. Скоро в Шигардае снова будет царевич. Совсем скоро, но нужно все-таки подождать. И городской державец будет, чтобы возглавлять большаков. Но тоже не на завтра, даже и не через месяц. А вот торговую казнь можно устроить прямо сейчас. При старом правлении улобного места возводили для бичеваний глядный помост. Со временем возродят и его, но сегодня обойдутся телегой, большой телегой, чтобы поставить кобылу, и еще хватило места палачу размахнуться кнутом и никого не ожечь. Когда ворон подоспел вместе с другими торжанами, сорвавшимися из зелейного ряда, телега как раз вкатывалась на площадь. В нее даже не стали закладывать и батуров, Облепили с разных сторон, катили просто руками. «Ну, карман!» — приговаривали мужики. «Привык нашими пропажами жить! Еще нас же и запряг!» Крадун стоял одетый в белую рубаху без пояса, не связанный, не закованный. Придерживал на шее обмотанную веревкой зеленую андарскую чашу, Поличная. Кланялся на стороны. — Простите, кого обидел желанные, По делам лихим муки принимать стану. — Как сесть будут? — спрашивали в толпе, где стоял дикомыт. — Неужто нещадно? — Нет, простая казнь, говорят, всего десять кнутов. — Что же он в белой рубахе, словно на смерть? «А для красы для басы, праздник чай, первая казнь». «Эх, беспамятные!» На смерть обреченника в колодках выводят. «Винен, люди добрые, винен кругом!» Отбивая поклоны, кричал с телеги карман. «Умел воровать, сумею по закону ответить. А тебе, господине гордай благодарствую за великую честь». «Десять кнутов всего!» «Немало злыдарю будет». По судебнику вроде двадцать пять выходило. «Люторат сорок требовал». «Правда, что ли, благочестный вступился?» «Правда, истая. Ведайте, люди добрые, низги я тать себе не скопил, пазуху прорывал на сынка крадучий. По уму бы сороковичок влепить, да с обходом. Эта казнь уже непростая будет, жестокая». Ворон чуть не спросил, что еще за обход, но тут же услышал. — Окаянники. Старины забыли. С обходом только без пощады секут. — Верно. У позорных начинают, у последних заканчивают. Кто-то посмеялся. — Полно вам считать. Темрю из трех ударов убьет, если захочет. — А не захочет, после сорока на своих уйдешь, недоказненный. — И поди разбери. Страшно порет или мягко кладет? Дикамыт уже не знал, на кого смотреть, на приговоренного или на палача. Темрюй стоял на той же телеге. Он был вправду темен, как туча. Черная борода по глаза, такие же волосы, курчавые, густой шапкой на лоб. Красная рубаха, немного линялая, застаревшими сгибами, словно долго хранилась в сундуке. Рукава, высоко закатанные на могучих руках, в правый кнут, Три аршина столбца, выплетенного из тонких ремней, медное кольцо, еще аршин сменного хвоста из лосиной сырымити, сложенной углом вдоль. Мальчишки, бежавшие у телеги, задирали головы, с восторгом смотрели на палача. Для них он был героем, явившимся из древних времен. Взрослые переговаривались. «Грозен стоит наш темрююшка, прям беда!» «Пороть, не разучился ли?» Палаческому искусству в самом деле очень редко взывали. Разве что удавалось изловить кого из лихих людей, шаливших в шагардайской губе. Да и то последние годы смертников чаще выкупала черная пятерь. Словно подслушав, темрюю усмехнулся, двинул плечом, с отчетливым презрением глянул на мужиков в россыпь шарахнувшихся от телеги. Кнут взывился черной змеей, Хвост с грохотом разорвал воздух, обрушился на доски настила. Брызнули щепки. Карман, которого страшный кнут даже не коснулся, вмиг забыл хорохориться, ахнул, упал на колени, стал белее рубашки. Похоже, ему лишь теперь стало по-настоящему жутко. Ворон видел, как забегали его глаза. Он искал путь спасения. Но если бы сейчас народ раздался улиц, и ему шепнули «Беги!», Вряд ли ослабевший сумел бы даже с места сойти. Ворон отметил взглядом парнишку. Своего, примерно, ровесника, но узкоплечего и бесцветного, словно росток, проклюнувшийся в темном подвале. Жидкие волосики, едва намеченные усы. Этот единственный не бросился на утек при взмахе кнута. Цеплялся за колесо, смотрел прозрачными, отсутствующими глазами. «Отик!» «За что они тебя, Отик?» «Жаль, за платку вздохнул кто-то». «А ты поди утеши его», — весело посоветовали сердобольному. «Ни кошеля не найдешь потом, ни пояса, ни штанов». «Вот и пусть глядит, как отец кобылу нюхает, домотает да на ус. Самого положит, поздно будет». Телега остановилась возле лобного места. Темрюй нагнулся, что-то поднял с настила ворон увидел у него в руках толстую широкую доску с вырезом на конце для головы и двумя пониже для рук знаменитая шагардайская кобыла выглядела очень старой тяжелое дерево потемнело неравномерно потеками с верхней стороны на нижнюю оказывая как бы смутный отпечаток лежащего тела палач закрепил доску в упорах повернулся к осужденному раздевайся Голос низкий, глухой, падал коми могильной земли. Карман смотрел, не понимая. «Раздевайся!» — закричали ему. «Рубаху сымай!» Он все не понимал. Тимрюй поднял его, вытряхнул из тельницы, полуголый вор ежился, растерянно озирался, держал руками штаны, зачем-то усаживался на кобылу. Палач взял его за плечи, повернул, уложил бессильного вниз лицом, заставил нагнуть голову в прорезь, обхватить доску, отчего на спине натянулась кожа, привязал ремнями руки и ноги. «Ну, — О, держись! — было тихо. Карман мелко дрожал, мышцы подергивались. Темрюй долго отступал прочь, волоча опущенный кнут, Жесткий хвост шуршал по настилу, как есть пополам перерубит. Карман ждал удара, судорожно зажмурившись, из-под век текли слёзы. Палач прянул вперед. Выучка позволила ворону увидеть его движение. Почти по-воински отточенное, скупое и совершенное. Площадь выдохнула одной грудью. Карман глухо охнул, замолчал. Вместо него тонким голосом вскрикнул заплатка. На белой спине вора от правого плеча к левому боку вздулась горячая полоса. Тимрюй сделал еще движение. Кнут мягко побежал волной, выложил хвост ему на ладонь. Палач осмотрел его, отпустил. Стал отходить, забирая в сторонку, чтобы хлестнуть накрест. — По делам карман услышались голоса. — Скольких обидел! Богатеев от бедных не отличал. На сиротский грош зарился. Ловили его, ребра считали, о толку? Из наших рук уходил. От правды не увернется. Другим крадунам будет наветка. Попомнят, когда к чужой машне рук потянут. И то добро, что устойно терпит, святого дня не бесчестит. Вдруг ореть украдёт, с прибавкой получит. Отик, за что? Симрюй! Ударил. Карман страшно дернулся, заскулил и затих. Палач подобрал кнута, смотрел, смахнул горстью кровь, начал медленно отходить. А верно, желанный, что старец просил в пол плети драть, да не послушали его. Старец, он святой, ступит, снега не примнёт. Мы же земной заботой живем. Крепче бей! Хрипло заорали слева. Ворон покосился. Увидел мужика в шубе со плечем и собачьих хвостов. Подивился. У него Варюга, этот тоже что-то стащил. «Жаль кармановой спины», — говорили кругом. «И за платку жаль?» «А своих детей жальче. Этот поднимется, хуже отца станет». «Куда ему?» «Как есть полудурье!» «За что не тебя, отик?» Казнь длилась, торжественная, неторопливая. Послушная змея в руке палача со свистом и треском обрушивалась на беззащитное тело, рубила крест на крест, взлетала, свивалась, возвращала сгиб хвоста в хозяйскую ладонь. Темрюя, обтирал кожаное лезвие, придирчиво оглядывал, не размягчилось ли, снова начинал отступать. Позаряне вслух считали удары, смеялись, давали советы палачу. Подбадривали и хвалили карман, объясняли детям, вот он закон, вот как муку по делам своим надлежит принимать. Слушались и добродых, помнивших бичевание не то что предорге, приотцеиваю Елегини, то ли в шутку, то ли в забыль, прозванным Елегином Третьим. Тогда мы шляя с комягой взяли на разбои. Четыре. Камяга еще и девку снасилил. «Обоим, стал быть, всыпали по полсотни, чтобы не повадно. Пять!» опенок посмотрел, как пропитывались черной кровью штаны вора, съехавшие ниже бедер. «Куда денешься?» — виделись плечи ивеня, листки, прилипшие на груди. Казнь, содеянная в черной пятере, была куда страшнее нынешней и кончилась смертью, но она случилась давно. «Притом всего один раз». Так мышляя, помощник драл, ученик. А комягу сам палач, старик Васила. Люди ему, знай, пеняли. Почитай, каждый кричал, Хорош мазать, шибче пари. Как не помнить. Так и говорили, шум один, А толку не видно. Шесть. А эти меча державшие, Каждый торговый день готовы казнить. Да не своими руками. Любому здесь кнут да, вели пороть. Обделается со страху, откажется. А палач, десница закона, у них за последнего человека. Поганым считается. Ну и что? Мышля еще беду встретил, а комяга помер в ночи. За что они тебя, потик? Семь! Небось, от меня разбежались бы, прознав, как я кудаша убивал, который вдову. Восемь! — Нет, права была мама, когда после торга на сать и седмицу в избу не допускала. — Девять! — Хотя ездили не в Шигардай, в Торожиху всего лишь. — Десять! — Полно! Тимрюй по-прежнему не спеша обтеркнут, отвязал наказанного от кобылы. Карман тестом сполз на самый настил, шевельнулся, кое-как сел. Лицо опухло от натуги и слез. Он по рыбе разевал рот, не понимая, на который свет угодил. Палач все так же невозмутимо облил его из кожаной бутыли чем-то прозрачным. Крадун согнулся, завизжал на всю площадь. Позаряне стали смеяться. — Не с боли кричем кричит, с одного страху. — Решил, добавкой поччивать станут. — Попомним шабры доброго царя отха. Казнить казнили, пора миловать благодари пропасной карман сумел подать голос не сразу бла благодарю покорно за ум под общий смех и общими силами его спустились телеги долепить он больше расплескал чем приглотил заплатка подлез под руку отца хилые коленки сразу сломались Люди подхватили обоих, повели прочь, весело предупреждая друг дружку о шкодных пальцах недоросли. Израненный карман еле переставлял ноги, через десяток шагов начал ступать увереннее. А я бы выдержал! невольно вопросил себя дикомыт. Праздно вопросил, зряшно. Уж ему-то на шагардайской кобыли ездить была никак не судьба. Вот голову здесь когда-нибудь оборонить, на безнадежном орудии это. «Пожалуй, но кнут! Кнут для преступателей правды, не для тайных воинов, карающих во имя правосудной!» Телегу с палачом покатили вон с площади, за ней помчались мальчишки. Ворон проводил их взглядом и понял, что забыл, как назывался подарок присоветованной гадалкой стыть Стужа! Эй!» Голос показался знакомым. «Владычица!» «Дай терпение!» Ворон повернулся, так и есть. Сзади стоял маленький поводырь. Сквозь поредевшую толпу протискивались остальные кувыки, слепой, хромой, до да третьей горбатой. Ворон молча смотрел, ждал, что скажут. «Нас, потешников безыскусный, хахает, всяк норовит!» — мрачно изрек кротышка. В кулаке у него торчала пыжитка. Он говорил дерзко, но глаза прятал. «Охуждать ума большого не надо. Сам. Умелен чему?» Ворон ответил не вдруг. Он мог тридцатью тремя способами отделаться от кувык. Этому его тоже учили. Но казнь, пусть самая справедливая, оставила душу замаранной. Хотелось умыться. Он взял дудочку. Не самая любимая снасть, но что в руки попало, тем и воюй. Ворон дунул. Пыжицка недовольно засипела. «Ага!» — с видимым торжеством сказал коротышка. Рано он злорадствовал. Ворон уже обогрел дыханием деревянное тельце, уже начал объяснять дудочке, что можно не только шипеть обозленной гадюкой, которые наступили на хобот. Можно, оказывается, шептать летучей поземкой, заблудившейся в тростниках, горевать лебедем-шипуном, зовущим подругу. Лепетать, словно зыбь воркуна, бегущая из тумана. Он трех строчек словесных для новой песни сложить еще не успел, а голосница уже была тут, как тут. Стучалась из небытия, просилась в полет. Кувыки обступили его. — Тихо вы там! — неожиданно прикрикнули на них. — Непорно распелись! У ворона даже попытались выхватить пыжитку. Он, понятно, не отдал, но играть прекратил. Что такое? Дайте гудил правских послушать. В дальнем конце площади ухал бубен, звенели колокольцы, надрывался гудок. И надо всем господствовал пескливый пронзительный голос, рвущийся сквозь гомон и смех. Пятерушечник, за чью голову учитель канался своей и выходил к лобному месту.